54. Пари. Показательную порку в исполнении Джулина Дзи Юньхэ почти не заметила. Чтобы молодой генерал о себе не мнил, он был всего лишь избалованным юнцом, который ни разу не участвовал в настоящем бою. К тому же ему под руку, не смолкая, брюжал Дзи Чин Юй, так что Дзи Юньхэ пострадала не сильно. Однако с того самого дня принцесса Шуньде переменилась в полном соответствии с данным обещанием. Если она приходила в темницу, пленница подвергалась пыткам, которые превращали ее жизнь в сущий ад. Дзи носила сносила всё молча, терпеливо выжидая, когда выпадет случай покончить с принцессой одним ударом. Увы, принцесса всегда приходила в сопровождении наставника государства, который стоял в стороне, не произнося ни слова, и наблюдал. Казалось, он проник в замыслы Дзи Юньхэ, но не делал попыток ни разоблачить её, ни предостеречь. Абсолютное преимущество в силе было на стороне наставника государства, поэтому он просто не принимал Дзи Юньхэ всерьёз. Его с самого начала интересовали исключительно метаморфозы, происходившие с ее телом, а с телом Дзи Юньхэ больше ничего не происходило. Спустя три месяца, Принцесса Шуньде пришла в темницу, клокоча от безудержной ярости. Отмахнувшись от уговоров Цзичин и не дожидаясь наставника государства, она распахнула дверь в камеру. «Ах вы, предатели!» Принцесса уставилась на пленницу, покрасневшими от гнева глазами. Скрипя зубами, она схватила алую плеть и шагнула босыми ножками в камеру. «Вы все умрете! С этими словами... Принцесса безжалостно хлестнула Дзи Юньхэ плетью по лицу. А Дзи Юньхэ с тех пор, как увидела принцессу, копила силы для атаки. Она поняла, что долгожданный случай наконец представился. Когда плеть опустилась, из руки Дзи Юньхэ хлынул поток черной дымки. Девушка схватилась за плеть и резко дернула, притянув к себе принцессу, сжимавшую рукоять. Не успела принцесса опомниться, как Дзи Юньхэ вцепилась ей в шею. Принцесса в ужасе распахнула глаза, а Дзи Юньхэ, сверкнув алыми глазами, сомкнула на ее шее пальцы. Когда принцесса начала задыхаться, неведомая сила вырвала жертву из рук Дзи Юньхэ. Пальцы Дзи Юньхэ оставили на шее принцессы лишь кровавые отметины. В следующий миг мощный удар отбросил Дзи Юньхэ назад, но этим дело не кончилось. Девушку оплела невидимая паутина, приклеив к стене и лишив возможности пошевелиться. Оказавшись в опасности, принцесса ощупала шею. Увидев на руках следы крови, она перепугалась и в ужасе метнулась прочь из камеры к стойке с орудиями пыток. Используя лезвие меча вместо зеркала, принцесса осмотрела раны на шее. Она изучала свое отражение долго и тщательно, уделяя пристальное внимание щекам. Убедившись, что ее прекрасное лицо не пострадало, принцесса выхватила из стойки меч. Ее взгляд блеснул холодной яростью. С мрачным, измазанным в крови лицом она походила на посланца из преисподней, готового разорвать Дзи -Юньхэ в клочья. Но не успела принцесса приблизиться к камере, как дверь резко захлопнулась. «Довольно!» Наставник государства, который в этот раз явился чуть позже, предостерегающе посмотрел на принцессу. Ее нельзя убивать, Жулин». «Это не я хочу убить ее наставник, это она хочет меня убить!» Процедила сквозь зубы принцесса, и украшенные золотистыми цветами ноготки так крепко вцепились в рукоять меча, что у принцессы побелели костяшки пальцев. «Я сказал, нельзя!» Слова вылетели из уст наставника государства легко и непринужденно. Тяжело дышав в попытке унять вспышку ярости, принцесса злобно отшвырнула меч в сторону, и он звякнул о каменный пол. «Ладно, я не стану ее убивать. Но наставник, мятежники с севера обосновались на плоскогорье покорителей демонов. С каждым днем их число растет. Я хочу, чтобы вы вмешались». Услышав слова принцессы, по-прежнему скованная невидимой силой Дзи усмехнулась. Так вот, что раздосадовала принцессу. Не смогла подавить восстание и решила выместить злобу на мне. А когда и здесь постигла неудача, пришла к старшим, хнычет и просит конфетку. «Дзи принцесса выкрикнула ненавистное имя по слогам. «Погоди у меня. Когда я захвачу плоскогорье...» то велю публично содрать с тебя кожу. Сунь за цунем!» «Три месяца прошло», — с издевкой напомнила Дзи Юньхэ. «Давай заключим пари на два года, а там посмотрим, чья возьмет. Или даже не так». Дзи стерла с лица улыбку. «Я готова побиться об заклад, что тебе не усмирить восстание и не убить всех, кто обратит против тебя оружие». «Хорошо», — с ненавистью проговорила принцесса. Я заключу с тобой, пари, на кону твое тело. Если ты проиграешь, я каждый день буду отрезать от тебя по кусочку. Раз это пари, предлагаю тебе те же условия. Если ты проиграешь, тебя ждет то же самое. Поживем-увидим, разумеется. А что еще мне остается? Видя, что Дзи Юньхэ находит в себе силы иронизировать и улыбаться, Принцесса перестала обращать на нее внимание и обернулась к наставнику государства, но тот внимательно рассматривал пленницу. Коротким взмахом руки он наконец освободил Дзиюньхэ, позволив оторваться от стены. Наставник! Напомнила о себе принцесса, дела приняли серьезный оборот. Почему вы медлите и не вмешиваетесь? Мелкие разбойники не стоят внимания. Наш главный враг зеленокрылая птица Луань, «Нужно найти ее и устранить. Тогда я смогу отправиться на север». Выслушав ответ наставника государства, принцесса Шуньде замолчала и, кинув на Дзи Юньхэ свирепый взгляд, удалилась в негодовании. Когда принцесса ушла, девушка уселась на пол и поинтересовалась. «Легендарная птица Луань так сильна, что способна держать в страхе самого наставника государства?» «Да». Лаконичный ответ — Заставил Дзиюньхэ приподнять брови. Покоритель демонов и демоницы, объявившаяся сотню лет назад. Что между вами произошло? Ничего хорошего. Наставник государства повернул голову и посмотрел на пленницу. Даже находясь в темнице, ты смеешь угрожать Жулин, правда считая, что чудесному существу все сойдет с рук? Ззиньхэ улыбнулась. Пока сходила, если я убью принцессу. Кого мне бояться? Я не позволю ее убить. Наставник государства. Вы жили слишком долго и окончательно запутались. Ваша сила столь велика, что вы не состаритесь и не умрете через сотню лет, но очевидно, что принцесса на такое не способна. Если я не убью ее, это сделает время, или вы готовы бросить вызов законам небес? Я сказал, что никто не сможет ее убить. Ни ты, ни время. Ни законы, ни бес. молча поглядела на наставника государства, а затем спросила. «Почему вы так одержимы ее? Вы ее любите?» Наставник государства ответил после короткой паузы. «Мне дорого ее лицо». Зи Юньхэ от удивления не нашла, что сказать. Кто бы мог подумать, что могущественный наставник государства мыслит так поверхностно, ДзиЮньхе ощутила неловкость. Она как две капли воды, похожа на ту, кого я потерял. О! Юньхэ переварила новость и снова воспылала любопытством: Вы потеряли любимую? Да, поэтому я не хочу лишиться того, кто напоминает мне о ней. никто не сможет отнять у меня Шунде. ДзиЮньхе уточнила уже серьезнее. То есть вы оберегаете принцессу, «Потому что она похожа на кого-то внешне?» «Да». ДзиЮньхе села, скрестив ноги и обхватив себя за плечи. «Делайте, что хотите, но принцессу Шуньде я все равно убью. Она причинила много зла людям». Холодный взгляд наставника государства неподвижно уставился на Дзи Юньхэ. «Тогда тебя похоронят вместе с ней». «Мне все равно», — ДзиЮньхе улыбнулась одними уголками губ. Моя никчемная жизнь в обмен на жизнь мерзавки это справедливо. Настал черед наставника государства приподнять брови. А ты почему ею так одержима? Я тоже кое-кого защищаю. Дзи Юньхэ посмотрела наставнику государства в глаза, и ее взгляд блеснул словно меч. Никто не смеет причинить ему вред. Дзиюньхэ и наставник государства замолчали. Их искренний разговор подошел к концу, не приведя ни к какому результату. Восстание на севере обрело широкий размах. Принцессе Шуньде приходилось уделять много времени государственным делам, поэтому она редко приходила в резиденцию наставника. Обычно это случалось во время обострения военных действий или после известия о крупных потерях в рядах императорской армии. Тогда принцесса Шуньдэ являлась в подземелье в сопровождении толпы мастеров и отдавала им приказы, стремясь выместить на Дзи Юньхэ скопившуюся злобу. Дзи все всё сносила молча, выискивая шанс нанести ответный удар. Однако принцесса навещала пленницу все реже и реже. Поначалу один раз в 10-15 дней, потом раз в 2 месяца, а затем она стала пропадать на 3-5 месяцев. Боевая обстановка накалялась, но зеленокрылая птица Луань не показывалась, и наставник государства терпеливо ждал и не участвовал в подавлении мятежа. Вместо этого он без малейших сожалений отсылал из резиденции учеников. Когда императорский двор просил предоставить учеников или талисманы, наставник государства проявлял неслыханную щедрость, отсылая столько, сколько требовал император. При этом сам наставник государства Сидел в своей резиденции неколебимо, как гора Тайшань, невзирая на мольбы принцессы. Так прошло два года, а потом еще два. Спустя четыре года уже никто не обращался с просьбами к наставнику государства. За это время резиденция опустела, так как все ученики были отосланы ко двору. Никто не охранял Дзи Юньхэ. В огромном дворце остались только пленница и полководец без армии. Когда полководцу нечем было заняться, он приходил в темницу, садился рядом с пленницей, читал книги и временами делился с Дзиюньхэ своими мыслями. Девушке порой казалось, что из узницы она превратилась в наперсницу одинокого старика, чьи дети давно покинули родное гнездо. Порой наставник государства рассказывал Дзиюниххэ о том, что творится в мире. Не выходя со двора, наставник государства знал все обо всем. Он сообщил девушке, что число мятежников, обосновавшихся на плоскогорье покорителей демонов, значительно выросло. В самом начале их счет шел на десятки, потом на сотни и тысячи, а теперь уже на десятки тысяч. Им удалось создать настоящую армию, которая теснила войска Великой империи Чень с севера. Их армия большей частью состояла из демонов, которым некуда было податься, и беглых покорителей нечисти. Благодаря громким победам над императорской армией, слава о бунтовщиках гремела, привлекая в их ряды новых людей. Оплотом мятежа стало плоскогорье, где сформировалось настоящее северное государство под названием «Царство лютого холода», которое возглавил Тритон по имени Чан И. Слушая, как спокойно наставник государства делится с ней новостями, Дзи не могла прийти в себя от изумления. Сперва Ее поразил карьерный рост Чан-И, а затем она поразилась тому, как много в мире мятежных душ, гораздо больше, чем она могла себе представить. На основании разрозненных новостей, которые поступали к Юньхе Юньхэ, девушка пришла к выводу, что мир погряз в хаосе военной смуты, а наставник государства безмятежно сидел в своей резиденции, не утруждая себя ничем, кроме чтения книг. Словно принцессе Шуньде, не грозила смертельная опасность. Казалось, наставнику государства нет никакого дела до остального мира. Дзи Юньхэ порой приходило в голову, что наставник государства только этого и хотел, что он потворствовал мятежу, радовался разразившейся войне и приветствовал хаос, в который погрузился мир. Он желал войны, он желал похоронить этот мир, а, возможно, он хотел принести этот мир в жертву, чтобы почтить память любимой, которую потерял.